Лиза. Конечно, о музыке думает меньше всего. Она самое неважное, что есть в настоящей жизни. Что может быть не л е п е е чем музыкант? Не военный трубач, капельмейстер или топер для танцев, а музыкант, сочиняющий что-то. Все это верно. Все-таки музыка н е з д и т с я всюду. Каждая человеческая душа всегда поет что-то, зовет. И как часто в домах сверху донизу смутно роится и извинит музыка: в чердаке т р о м б о н и с т где-то рояль, пониже х у д о с о ч н ы й мальчишка матроски безнадежными, как о с е н н е е небо, экзерсисами на скрипке. В подвале поет прачка, в дворницкой дворник п и л и к а е т на гармошке. Он п и л и к а е т сумерках часами, невыносимо. Всего две-три ноты, но именно в этом и есть подлинная музыка. Музыканту так и надо отдаваться до самозаввения, до тихого выступления, расуловленному ритму. Мусорский на проспекте покрепче закутался в шинель, пробормотал с усмешкой: "Здорово, до д в о р н и ц к о й добрался". Зимний вечер, стылый, темный, был неуютен. В тумане тяжело, точно з а г н а н н ы е дышали звончие лошади. Со взморья динными порывами поднимался низкий северный ветер. Звонили к вечерне. Ветер разносил пустынный, как бы стынущий звон. Музыка гнездилась, как думал, мусорский, и в богатой квартире владельца экспортной конторы на Васильевском острове Альберта Ивановича Арфанти. Арфанти был не итальянцем, южном австрицем. Его крупная голова, седая, п ы ш н о в о л о с а я была, можно сказать, величественно, внушали уважение его белые баки. ихаленные крупные руки, перебиравшие на бархатном жилете брелоки и печатки, з о л о т о й цепочки. По виду он был артист и министр вместе. На деле же разбогатевший иностранный н е г о с и а н т Говорил с немного сладким акцентом. В его дочери смешалась русская, австрийская и, может быть, итальянская кровь. И такое сочетание создало существо удивительной красоты. То девушка во всех движениях, в том, как наклоняла голову, как садилась. распуская с приятным тихим шумом шелковый карналин, как смотрела спокойными чисто глазами, полными света, напоминала мусорскую Мадонну, он ее так и называл, Мадонна Арфанти. Нечто холодное, бесстрастное, глубоко затаянное, утихшее было в красоте Ализы, на ее девичьей груди дрожал изумрудный католический крестик. Мусорский думал, что любит Елизавету Альбертовну безумные навеки. Уже несколько недель он думал так с наивным восхищением, но иногда шевелилась в нем недоверчивая тоска. Иногда ему казалось, что он только убеждает себя, что любит Елизавету Альбертовну, а по-настоящему все холодно в нем, немо, и тягостную скуку чувствует он около этой девушки. Ее с п о к о й н о е д в и ж е н и е сияющие глаза и то, что ей нравятся музыканты, к а к и х н е д о л ю б л и в а Лон, блестящие шумные итальянцы, кратчевый Шопен или Лист. Похожие на миллионы разбитых осколков, на стекляшки с их бездушными сверканиями. Иногда все казалось ему в л и з е равнодушной красотой мраморной и с к у ч н о й мадонны. Но кроме такого листа, такого Шопена концертных, как он иронически называл их, был лист с е м и н о р н ы й сонаты, о р а т о р и и Святой Елизаветы, и был Шопен баллад. И это было так же прекрасно, как и н в е н ц и и Баха. к а к могущественное звучание токаты или фантастическая симфония б е р л и о з а Это он сам, думал Мусоргский, такой бездарный, у него такая глухая, смутная судьба, что он не слышит в Лизарфанте музыку Святой Елизаветы. Сомнения мучили Мусорского. Он чувствовал себя несчастным и негодяем, особенно когда приходилось вежливо поддакивать Альберту Ивановичу, слушая его взорные, д самоуверенные рассуждения о театре, композиторах. Парижской опере а р ф а н т и перебирая великолепной рукой золотые брелоки на жилете, говорил действительно вздор. Он завел в доме музыку и в е ч е р а с музыкантами по одному уважению к памяти покойной жены русской Марии Владимировны. а р ф а н т и был занят коммерческими делами, вывозом пинки ь льна, кораблями. Он всегда был озабочен тем, чтобы в его доме было все на самую лучшую европейскую ногу, с ы т о е тепло. спокойно, удобно, красиво, чтобы дочь могла выезжать каждый год за границу, чтобы его д о ч е р ю могли любоваться т а к и е же с д е р ж а н н ы е и п о л н ы е достоинств а иностранные купцы, как он, а кроме того, е д и н с т в е н н о настоящего и е д и н с т в е н н о важного в жизни, он не прочь был раз в неделю х о р о ш е й сигары послушать игру Лисхин, конечно необыкновенную, конечно замечательную, и заодно всех этих молодых русских господ, бедняков, медиков н с я щ и х себя великими музыкантами. Такие вечера с музыкой, как был уверен а р ф а н т и устраивала бы и Мария Владимировна. Когда-то добродушный Альберт Иванович в потемках из глубины удобного кресла, з а б ы в ш й о сигаре, на которой н а с л о и л с я ворог душистого тлеющего пепла, л ю б ы в а л с я женой. Она чаще всего играла Бетховена, точно молилась. Также из глубины кресла, сигарой между красивыми крупными пальцами. слушал теперь Альберт Иванович игру дочери. Мусорскому иногда казалось, что в неторопливых и великолепных движениях Альберта Ивановича есть к нему равнодушное презрение и презрительное подозрение, как будто богатый коммерсант уже оценил Мусорского, что вот где молодая офицеришка Петербургская Голиш школы гвардейских прапорщиков подбирается к е в о л и с к и н чтобы устроиться на ее денежках и бездельничать со своей музыкой. Мусорского это мучило, бесило, но больше всего мучили Мусорского тягостные сомнения в любви к Лизе. Точно холодное пятно тумана застилало душу. А вдруг он не любит, а только рассуждает о любви, также бездарно и бесильно, с как не живет по-настоящему, а только рассуждает о жизни, истине, музыке. На деле может быть, все так и есть. Как подозревает ее величественный папаша, петербургский о ф и ц е р и ш к а подбитый ветром, просто хочет выбраться на денежки а р ф а н т и с ы т а я любующаяся собой довольство. Может, я и правда самый ничтожный, самый подлый подлец, какой только есть на свете. С р а с т е р я н н о й улыбкой Усурский даже остановился на мгновение. Нет, он любит Лизу, как ни один человек на свете не любил девушку. И он с о з д а т при нее прекрасную жизнь, необыкновенную. Правда, вот только в двух комнатах на одном канале, на заднем дворе с одной черной лестницей с и з а в о й а л ь б е р т о в н й жить нельзя никак. Надо будет стало быть искать модную квартиру, потом прислугу чего доброго, и такую лакея в белых перчатках обстановку. От самых слов квартира, обстановка, прислуга. ему делалось неловко и скучно. Точно он сваливал на себя пыльную тяжесть. И потом, чего он рассуждает, чего копается в душе? Ведь они толком слова не сказали друг другу о своих чувствах. Верно, не сказали, но все равно он чувствует, что кругом все уже почитают их чем-то связанным, смотрят на них так, точно между ними какая-то тайна или что-то такое у него в с е л о в к о е О чем лучше до поры до времени помолчать? А виновата во всем Людмила Ивановна Шестакова, младшая сестра Глинки. Людмила Ивановна, пожилая, вечно в т е м н у т у р е ц к о й ш а л е и ш е л к о в о л и л о в о й кофточки со стеклянными пуговками, казалась ему светящейся живой частицей самого Глинки прекрасного музыканта, трогательного и гармоничного. Даже в самом имени Глинки было что-то трогательное, как и жхерувимское концу обедне. Людмила Ивановна, ласковая. немного луховатая, с молочно-голубыми глазами, какие, вероятно, были у е е брата, с крошечными бескровно-белыми робкими руками, в голубых жилках, тоже, вероятно, как у брата, была для молодого Преображенского офицера п о м е ш а н н о г о на музыке как бы живой святыней. Это Людмила Ивановна ввела его в доморфанте. Это она со своими стеклярусами и турецкими ш а л я м и как самая обыкновенная мещанская сваха с песков, помогала их игре в четыре руки при свечах. Оставляя их д в о е м в гостиной. Именно она создала вокруг него Элизы воздух тайны, чего-то скрытого, д о п о р ы и неловкого. Продрогший Мусорский шел уже по Василия в т р о с к о м у проспекту. Мерцали кое-где потускневшие от стужи фонари. Звонко в с е н о ч н ы й от Андрея Первозванного гудел пусто и холодно, как неуклюжие полые шары. Мусорский кусал губы и злился на весь свет. на сестру Глинки и на старика Арфанти и больше всех на себя надо вернуться домой написать Лизе о своих сомнениях а пить нетумана он не вернется куда ему вот уже их крыльцо панель как обычно посыпано хрустящим красным песком и он ничего не скажет Лизе он подлец трус и свершится то неминуемое невыносимо скучная ж е н и т ь б а модная обстановка, покровительственный тест, ь а он всегда ждал, предчувствовал, что его жизнь будет необыкновенной, грозной, страшной, что-то великое, сжигающее ждет его, чему он готов отдать себя. Но будет, оказывается, пока та я жена с а л е б а с т р о ы м о ч е с т в о м и с холодным, как сверкающий стекляшки листом, б л е д н ы й и з я в ш и й мусорский со злобой дернул звонок на подъезде а р ф а н т и Старая горничная, ч ё п о р н а я немка в белой наколке и в б а й х о в о м платке, накинутом на плечи, отворила ему. Он вошел в теплую прихожую, где горели свечи у зеркальных щитков и знакомо пахло с ы р о с т ь ю теплыми духами сигарами. Внял небо содрогание, горни не ангелов полет. Путались, стучались стихи Пушкина. Когда он отдавал н е м к е офицерскую шинель, от стихов, пришедших на память, стало невыносимо печально. До того, что он рас, до того, что он растерянно остановился у вешалки, уже заваленной шубами, махнатыми высокими цилиндрами. Так с ним-то стало быть, никогда не будет, чтобы он услышал небо содрогание, горни не ангелов в полет. Что же такое он делает? Зачем он приходит сюда, когда это вовсе не его жизнь, не его судьба? Почему же он сам, слабовольный, ничтожный, отказывается от того, что предчувствовал еще в детстве? Между тем Мусорский, совершенно бледный, с горячими серыми глазами, в ходил в гостиную, чувствуя себя самым несчастным человеком на свете. С рассеянной, жалобной улыбкой он излишне часто оправлял белокурые волосы и не замечал, с кем здоровается. В гостиной было сегодня много народа. От сигарного дыма ему стало тошно. Какой-то англичанин с бодрым лицом сказал что-то приветливое и непонятное. Он молча пожал ему руку и вспомнил что в а р ф а н т е обещал быть сегодня тот маленький медик с которым он болтал на ночном дежурстве. Он стал искать глазами медика в обширной гостиной. Тихо ш у р ш а кринолином. К нему подошла Елизавета Альбертовна. Чистый и спокойный свет ее девичьих глаз на мгновение залил его. Он увидел сияющий лоб, продолговатое И точно о с в е щ е н н ы е изнутри лицо и снова з а л и б о в а л с я восхищенный. Кого вы так ищете, м а д в е й Петрович? – сказала Лиза, отнимая руку, которую он любуюсь ею задержал излишне долго в своей. Одного медика, военного лекаря Бородина, сказывал будет у вас. – ответил Мусоргский и подумал. Как она удивительно хороша, как прекрасен воздух вокруг нее. Нет, я люблю ее. Господи, ты все видишь, я люблю ее. Александр п а р ф и р е в и ч был с и з в и н е н и е м сказала Лиза. Такая жалость. У него сегодня дежурство, убежал. Досада, что убежал. м у с о у р с к и й р а с с е я носил н к р а я л ю Правда, досада. п т в о р и л он. Вспомнил ночь госпиталь их нелепые горячие речи к о с т л я в а гренадера и пятый номер семьдесят седьмого п у с а Шуберта. Подвинул поудобнее вертящийся черный стул и стал играть, слушаясь мелодию Шуберта. Как странно, думал он. Вот он здесь явно поет чердаш, но почему такая тоска? Вот светлый хор, церковный орган, но почему же здесь туман ползает по к о и е полный солнца и радости? Зловещий, слепой. Как странно. Что же наконец значит это? О чем ты милый добрый человек рассказываешь? Откройся мне ради Бога! Мусорский видел перед собой светящееся прекрасное лицо Лизы. Оно стало как бы бесплотным, отошло в призрачный туман и удивительно сочеталось с тем, что он искал, что желал услышать где-то внутри, за самыми звуками Шуберта. Лизе особенно казался трогательным белокурый молодой офицер именно в такие минуты, когда он, просветлевшими глазами, слегка разгоревшимся лицом. слушался что-то свое за роялем и смотрел и на нее и куда-то далеко мимо нее, от чего слегка косил его левый глаз. Как странно все, тихо сказал Мусорский. Что странно? н а Клонилась к нему Лиза, о п р а в л я я на рояле свечу. Все, вся наша жизнь, и вот что Шуберт ослеп. Как странно. Разве Шуберт ослеп? Да. Правда, странно и страшно. Я понимаю, о чем вы говорите. Гостиные давно понизили голоса, с л у ш а я игру русского офицера. Потом Лиза поманился своего кресла отец. Лиза отошла. Оказывается, на журфикс обещал приехать важный немец, известный благотворитель, миллионер из Риги, и отец добродушный и снисходительно попросил Лизу полюбезничать с ним. Немец из Риги, большой, с одышкой. о ф р а к е с белой грудью, опираясь на трость тяжелым золотым н а б а л д а ш н и к о м уже входил в гостиную. Мусорскому умолк ш е м н а м г н о в е н и е торопливо похлопали. Без опасения, как бы он не начал играть снова. От вежливых и торопливых хлопков Мусорскому стало стыдно. Он встал. Метель на дворе, бодро сказал кто-то. Вот это хорошо, метель, подумал Мусорский. Хорошо, что Лиза отошла куда-то, точно исчезла. Хорошо, что он совершенно один и никому здесь не нужен. Сейчас он у й д е т незаметно, и это тоже хорошо. Он скажет правду Лизе, напишет ей. Никем не замеченный, он вышел в прихожую, заваленную шубами. т у д а д о носил из гостиной смутный говор. Низкими поволоками стоял сигарный дым. Мусорский торопливо рылся, отыскивая шинель. Он пристегивал саблю. Когда в прихожую, ш л е с т я шелком, пошла Лиза. Она заметила его уход и только о т д е л а л а с ь от рижского патриарха, примчалась тревожная. Она сама была смущена своей решительностью. Почему вы уходите? Так надо, Елизавета Альбертовна. Так лучше. Разрешите, я вам напишу. Напишете. О чем? Постойте же. Скажите. О чем вы хотите написать? И потом разыгралась такая метель. Нет, нет, я пойду. Прощайте. Я хочу сказать до свидания. Простите меня. Неожиданно он взял обе руки Лизы и на мгновение прижался к ним разгоряченным лицом. Когда он ушел, не у д у м е в а ю щ а я девушка постояла у дверей. е й очень хотелось открыть двери на лестницу, позвать Модест Петрович. Она знала, что он в е р н у л с я бы к ней бегом через две ступеньки. В прихожую вошла тетка Лизы, худенькая, в круглых очках и ч е п ц е Двадцать лет, н а у ч и в ш и с я в России только двум-трем русским словам, какие все равно к о в е р к а л а не милосердно. Детка моя, почему ты здесь? Позвала четко по-немецки и забернулась от дверей, поправила на груди изумрудный крестик и спокойно ответила тоже по-немецки: "Я, тетя, провожала господина м у с о р с к о г о